Глава 4 Всю дорогу до поместья я прокручивал в голове лекцию, прочитанную нам о вампирах ещё в первом семестре. Целиком я её так и не смог вспомнить, но отдельные куски всё же врезались в память. В начале второго столетия многие страны проводили тайные исследования для того, чтобы найти способ увеличить количество псимагов в своей стране или хотя бы добиться обретения некоторых способностей простолюдинами. И хотя евгенические программы и эксперименты с геномом человека были вот уже более ста лет запрещены международными соглашениями, это останавливало далеко не всех. Одним из таких экспериментаторов был известный биолог, профессор Бухарецкого Королевского университета барон Тадеуш фон Данешти, не унаследовавший от родителей псимагического дара. Он пошел по пути создания вируса-симбионта, встраивающегося в клетки организма, и пробуждающего спящие гены псимагических способностей. После заражения человек обретал способности псимага. Половина заразившихся получала класс б 1 треть класс С, а остальные 20% получали класс А. К сожалению, заражение вирусом-симбионтом, названным впоследствии вирусом вампиризма, имело несколько довольно неприятных побочных эффектов. Во-первых, зараженные клетки оказались нестойкими к ультрафиолету и быстро разрушались под его воздействием. Во-вторых, стволовые клетки, содержащиеся в костном мозге, переставали делиться, и через некоторое время у зараженного появлялись явные признаки анемии. Помогало только прямое переливание крови от донора. Причем организм зараженного становился способен впитывать кровь через пищеварительный тракт. Третьим неприятным последствием являлось временное помутнение рассудка зараженного при серьезном недостатке свежей крови. Инстинкты выживания брали верх над разумом. и зараженный нападал на любую ближайшую жертву. Если жертва нападения выживала, то она с некоторой вероятностью также заражалась вирусом вампиризма. Полная трансформация человека под действием вируса занимала от 10 до 14 дней. Из-за того, что вирус встраивался в жизненно важные процессы организма, заменяя их на свои собственные, заклинание очищения было эффективно лишь в первые 5-7 дней после заражения. После этого срока уничтожение вируса в большинстве случаев приводило к практически мгновенной смерти зараженного. Первым вампиром стал сам барон Тадеуш, а первой жертвой стала его единственная дочь Марианна. По каким причинам барон Донешти заразил всех своих лаборантов вирусом вампиризма, доподлинно неизвестно. Возможно, это было непреднамеренной ошибкой, а возможно, злым умыслом. Фактом остается то, что через два месяца эпидемия вируса захлестнула все румынское королевство. В борьбе с эпидемией объединилась вся Европа, Российская империя тоже не осталась в стороне и послала на зараженные территории одну из своих дивизий. Но это не принесло желаемого эффекта. Королевство новообращенных вампиров росло лавинообразно и стало понятно, что еще несколько дней и распространение вируса уже ничто не остановит. Созванный в срочном порядке Совет Коалиции по борьбе с эпидемией вампиризма принял тяжелое решение уничтожить все живое в зоне заражения. 17 апреля 139 года от МЧ стало судным днем вампиров. Удар невероятной мощи был нанесен совместно тремя псимагами С-класса, Мерлином Дмитрием Михайловым и королевой Скандии Сигизмундой. Вся территория Румынии и Молдавии, а также частично Болгарии, Венгрии и Украины в мгновение ока превратилась в пепел. Удар такой мощи вызвал сдвиг естественного всемагического фона, и вся эта территория превратилась в зону с нестабильным всемагическим фоном. Страны коалиции недолго праздновали победу. Очень быстро выяснилось, что дочь погибшего оборона Данешти Мариана незадолго до удара бежала в Австралию. Вместе с ней бежало несколько тысяч тех вампиров, кто не хотел принимать участие в том, что творилось в Румынии. Мариана провозгласила Австралию новым домом для вампиров, назвав ее полуночной империей. Она декларировала своей главной целью поиск вакцины от вампиризма и излечение всех зараженных. Страны коалиции отнеслись к заявленному с большим скепсисом, но уничтожать бежавших не стали. Им до сих пор приходилось бороться с остатками уцелевших вампиров в Европе, а также с последствиями удара. К тому же это уже и не имело особого смысла, так как последователи Марианы рассеялись по всей Австралии маленькими группами, и покончить с ними одним ударом не представлялось возможным. К великому удивлению всего мира, королева Мариана действительно выполнила свои обещания. Ее подданные не обратили все подконтрольное население в себе подобных, а просто правили ими так же, как это делают обычные псимаги. Отступников Мариана беспощадно карала, и со временем в Австралии сложился некий баланс между количеством подконтрольного населения и сообществом вампиров. Остальные страны мира быстро ввели практику высылки уже не поддающихся лечению зараженных в Австралию к своим сородичам. И это стало довольно удобным выходом для всех заинтересованных сторон. «Едва я вышел из портала, как на меня с упреками набросились и Мила, и Ильи. — Сережа!» «Ты не должен так себя вести», — проговорила Элири. «Ты не можешь вот так просто исчезать, никому ничего не сказав». «Да, что мы должны думать, что тебя похитили или убили? Ты вообще думаешь о нас хоть немного?» Поддержала ее мило «Ну ладно вам, простите», — проговорил я, делая виноватое лицо. «Со мной ничего не случилось. Чего вы так?» «А если бы случилось?» — прокричали они обе. Еще минут десять мне пришлось выслушивать их упреки, после чего мы, наконец, отправились завтракать. В принципе, девушки, конечно, были правы. Мне стоило сообщить им о том, что я ухожу. Но тогда пришлось бы объяснять, куда я собираюсь. А вот этого я делать не хотел. Тем более, что моя недолгая вылазка из поместья закончилась грандиозной попойкой с моей старой подругой. А уж о том, где я на самом деле провел эту ночь, я им точно рассказывать не собирался. Тем более, что пришлось бы доказывать, что между нами ничего не было. А подобных вещей я страшно не люблю. За завтраком мне прочитали еще одну лекцию «Мама и бабушка». Я вяло извинился и продолжил есть. В данный момент меня занимали совсем другие мысли. Я думал о том, что я мог бы сделать для Лакши. То, что я обновил ее защиту, было сущей мелочью. Я хотел бы сделать что-то более существенное. Вот только что. Нужно поподробнее изучить информацию о вампиризме. Я просто чувствовал, что должен существовать какой-то способ помочь девочке. В конце концов, супер я или не супер? Именно мы, суперы, были главными специалистами по всяческим чудесам и невозможному. И я это уже один раз доказал, разрушив, как считалось, неразрушимое проклятие. Просто нужно искать способ, вот и все. После завтрака я отправился на тренировку и почти три часа бегал, прыгал, отжимался, приседал и махал бакеном. После этого я принял душу, удобно устроился в кабинете, изучая информацию о вампиризме. но посидеть спокойно мне не дали минут через десять в кабинет зашла моя мама и по ее лицу я понял что меня ожидает неприятный разговор сынок проговорила она устраиваясь рядом со мной на стуле скажи мне когда ты собираешься вернуться куда мама как куда в россию конечно ответила она удивленно теперь ты князь и нет никакого смысла мыкаться по всяким зарубежным академиям твое место на родине в кругу твоих соотечественников мама ты же знаешь «Я уехал из России не потому, что так уж хотел. А теперь, когда я нашел приличное место, где мне нравится учиться...» «Ты говоришь мне, что я должен все бросить и вернуться?» «Да, должен. Именно должен. Тебя здесь уже пару раз чуть не убили. Я не хочу потерять своего единственного сына непонятно где. В какой-то Австро-Германии. Что это за страна такая? Что она вообще из себя представляет по сравнению с Россией? Тьфу! Так, пятачок на карте». «Мама, ну, пожалуйста. Я жив и дальше собираюсь оставаться в том же состоянии. За прошлый год я уже сменил три учебных заведения, понимаешь? Мне нравится тут учиться. А как все сложится в пажеском корпусе, еще неизвестно. Говорят, там довольно жесткая дисциплина. А этого добра я уже и в Одинцовке наелся до отвала. Спасибо, нет». «Сережа, ну, если тебе не понравится там, то переведешься куда-нибудь еще. Меня заверили, что ты можешь учиться там, где захочешь. кто заверил. «Ну, княгиня», — ответила мама, опустив глаза. «Это она тебе на нарассказывала ужасов про то, как тут опасно оставаться, да?» «Не совсем. Она просто сказала, что в Москве тебя будут охранять, и с тобой не сможет случиться ничего подобного. Ведь ты правда чуть не погиб в этом проклятом озере, а твоя японская подружка вообще до сих пор в коме. Серёжа, возвращайся, хватит дурить». «Ма, ну хватит». «Я обязательно вернусь, но не сейчас, дай мне доучиться. Я уже взрослый ма». «Сережа, ну пожалуйста, я тебя умоляю, вернись». Из глаз мамы начали капать слезы. «Я не хочу тебя потерять». Я встал из кресла, присел рядом, обнял ее и стал утешать. Сквозь слезы мама все повторяла, чтобы я вернулся. «Я же ничего не отвечал, просто гладил ее по спине». Наконец она немного успокоилась и сказала «Ладно». Если ты не хочешь возвращаться, то хотя бы пообещай мне, что больше не вяжешься ни в какие авантюры. Я буду приезжать тебе на выходные и присматривать за тобой. Ты согласен?» «Хорошо, мама. Можешь хоть вообще сюда переехать. Это поместье теперь и твой дом тоже. Я же тебе уже говорил». «Я не могу к тебе переехать», — вздохнув, ответила мама. «Даши и Ире нужно учиться. У них там подружки и друзья. Нет, не раньше, чем они подрастут». «Жаль, очень жаль». Я был бы рад, если бы вы все остались у меня». «Пусть девочки немного подрастут. Тогда и вернемся к этому разговору». Проговорила уже спокойно она. Договорились. «Скажи, ма, а что ты думаешь о моих невестах?» Спросил я, переводя разговор на другую тему. «Они довольно милые девушки. Даже эта американка Лайза». Задумчиво проговорила мама. «Она, конечно, строит из себя много. Но когда я спросила, любит ли она тебя, то сразу покраснела и засмущалась». «Будь с ней построже и не давай ей взять на тобой верх, тогда она будет тебе хорошей женой». «А или...» «Не знаю, сынок. С виду она просто образцовая невеста. Но мне кажется, что не все так просто. Именно она верховодит в их троице. Она явно очень умная и расчетлива, хоть и не хочет этого показать. Тебе нужно быть с ней поосторожнее. Она не будет переть напролом как мило, а обязательно зайдет с той стороны, откуда ты не ждешь. Но главное, она тоже тебя любит. Постарайся не потерять ее любовь». «Спасибо, мама». «Ты не хочешь послушать, что я скажу о Миле?» «Мама, я и так знаю, что ты о ней скажешь. Вы мне в свое время о ней все уши с бабушкой прожужжали». «Ну и зря», — ответила мама, насупившись. «Мила, хорошая девушка. Но сейчас я бы не советовала тебе брать ее в жены». «Почему?» «Потому что у нее взрывной характер. Она не умеет идти на компромиссы и запросто разрушит вашу семейную жизнь». «Мама!» «Ну ладно, ладно», – проговорила мама, улыбнувшись. «Сейчас я уже не думаю, что у нее это получится. Мне кажется, она повзрослела и стала лучше держать тебя в руках. Наверное, сказывается влияние леди и лири. Посмотрим, как у вас все дальше пойдет». «Спасибо, мама», – сказал Сергей, целуя мать в щеку. «Ты самая лучшая мама на свете». Мама засмущалась и ответила. «Ладно, пойду я. Можешь продолжать читать, что ты там читал. Не буду тебя больше отвлекать». После этих слов мама встала со стула и вышла из кабинета. Но почитать мне снова не дали. Едва я углубился в чтение, прибежали Ира и Даша и утащили меня на улицу играть в снежки. В этот раз к нам присоединились и мои невесты, а также Сэм, Настя и Лида. Даже охрана принцесс решилась поучаствовать в этом веселом действии. Примерно через час мы, веселые и довольные, ввалились в гостиную поместье и в ультимативной форме потребовали подавать обед, что было почти сразу исполнено. После обеда я снова попытался почитать, но, похоже, сегодня этому желанию сбыться было не суждено. Едва я прочел пару страниц, как в кабинет зашла бабушка. «Сережа, можно я тебя отвлеку ненадолго?» – спросила она мягким, чуть вкрадчивым тоном. Я вздохнул, отодвинулся от экранов и ответил «Да, конечно, бабушка». Елизавета Григорьевна обернулась, повесила на дверь магический замок и защиту от подслушивания и сказала «Сережа, я так понимаю, твоя мать не смогла уговорить тебя уехать домой? и Я ничего другого от нее и не ожидала. Она... Ну да ладно. Скажи мне, пожалуйста, почему ты не хочешь возвращаться?» Я посмотрел на бабушку задумчивым взглядом и ответил. «Бабушка, прости, но мне уже надоело отвечать на этот глупый вопрос. Хотя, если ты так настаиваешь, я объясню. Бабушка, я устал таскаться по всяким училищам. Я нашел то, что мне нравится, и не собираюсь менять шило на мыло, и хватит об этом». «Сережа, пожалуйста, выслушай меня. То, что я сейчас скажу, очень важно. Мне, конечно, нужно было рассказать тебе обо всем раньше, но ну, так уж сложились обстоятельства. Прости!» Я внимательно посмотрел на бабушку и, прервав ее на полусловий, сказал, «Если ты о том, что я супер, то не нужно. Я уже знаю». Княгиня слегка побледнела, глаза ее расширились от удивления, а потом сразу сузились и лицо приняло жесткое выражение. Она сказала, «Кто? Кто тебе это сказал?» «Это не важно, бабушка. Нашлись добрые люди». «Наверняка эта проклятая эсканская ведьма постаралась!» В сердцах воскликнула она. «Нет, это не она. Бабушка, не стоит гадать. Ведь на самом деле это был секрет в поле Шинеля. Только я, дурак, ничего не замечал». Елизавета Григорьевна помолчала несколько секунд, переваривая такой поворот разговора, а затем проговорила. «Сережа, если ты все знаешь, значит, должен понимать, какую ценность ты теперь представляешь». И твой долг, долг князя, отправиться на родину. Россия нуждается в тебе, Сережа. Бабушка, проговорил я несколько разочарованным голосом. Почему же Россия не нуждалась во мне раньше? Почему только сейчас я ей понадобился? Я ведь помню, как ты искала мне место и ничего не нашла. Меня выставили за дверь, как нашкодившего щенка. А сейчас мало того, что подсунули мне наследную принцессу в жены, так еще и заставляете вернуться». «Сережа, ну что ты такое говоришь? Никто не подсовывал тебе Милу. Вы сами решили соединить свои судьбы, и мы тут ни при чем». Я улыбнулся и саркастично ответил. «Ну да, ну да. Как будто я не помню, как императрица уламывала меня сделать ей предложение. Любовь, говоришь? А кто же не давал Миле со мной поговорить раньше? Она два раза приезжала в Одинцовку, а ее даже на порог не пустили». Да я уверен, императрице ничего не стоило устроить нашу встречу, если бы она этого хотела. Вот только моя ценность, как ее жениха, поднялась лишь когда я стал супером. Сережа, ты говоришь очень обидные вещи. Ты представляешь нас Ольгой какими-то чудовищами, совершенно не заботящимися о чувствах своих детей. Я понимаю, что ты обижен, но пойми, твоя непозволительная выходка очень разозлила всю императорскую семью, а заодно и твоего деда. Ты не представляешь, каких трудов мне стоило добиться того, чтобы эту историю оставили в прошлом». «Бабушка, спасибо тебе, но это не отменяет того факта, что в России меня ждут лишь потому, что я супер. Мне не нужно фальшивых улыбок и лицемерных заявлений. Какая радость, что вы вернулись, ваша светлость. Мы вас так ждали. Если уж наши отношения с императорской семьей не сложились, то так тому и быть, и хватит об этом». Елизавета Григорьевна тяжело вздохнула, подвинула себе стул и со вздохом облегчения на него уселась. «Сережа, ты помнишь, ты ведь давал клятву, как князь, служить императорскому дому. Так вот, ты должен исполнить эту клятву и вернуться». Я посмотрел на бабушку и некоторое время молчал, обдумывая новый аргумент. «Мне кажется, бабушка, я давал несколько другую клятву – защищать Российскую империю». Но я пока не вижу врагов, от которых мне нужно было бы ее защищать. Россия сейчас одна из самых сильных держав мира, если не самая сильная. Ее положение очень прочно, ее защищают два супера, чем не может похвастаться ни одна другая страна. Сережа, ты забываешь, что в европейском протекторате есть три супера, и именно они самая сильная группа псимагов на планете. Я это помню, бабушка, но они вообще хоть раз выступали как одна команда. Я вот не помню подобного эпизода в истории. 24 года назад, когда Австро-Германия предъявила России претензии на Калининградскую область, и мой дед схватился по-серьезному с альпийским волком, ни Сигизмонда, ни Мерлин не бросились ему помогать. Единство большой тройки больше на словах, чем на деле. Ну, хорошо, тут ты, пожалуй, прав, Сережа. Но это не отменяет того факта, что ты нужен своей родине и обязан прийти ей на помощь по первому ее зову. «Я помню об этом. Ты хочешь мне сказать, что императрица призывает меня на военную службу? Ведь лишь в этом случае я должен повиноваться всем ее приказам». «Можешь считать, что да», — ответила княгиня железным тоном. «Бабушка, ну это же смешно. У нас армия формируется на добровольной основе, а призыв осуществляется только во время военного положения. Я отлично это помню. Мы это проходили в Одинцовке». «Что-то я не слышал о том, что у нас оно введено». «Сережа, ну почему ты так упрямишься?» Спросила княгиня со вздохом. «Подумай, тебе ведь нужно научиться управлять своей новой силой. Тебе нужен учитель, и лучше, если это тоже будет супер. И ты предлагаешь, чтобы меня учил дед? Ну уж нет, спасибо, бабушка, но только не это. Лучше я попрошусь ученики к Фримену, чем к деду. Он же меня просто ненавидит». «Сережа...» «Ты разрываешь мне сердце. Твой дедушка вовсе не ненавидит тебя. Просто ты своими поступками его очень рассердил. И в данный момент все больше и больше ухудшаешь эту ситуацию. И если бы ты вернулся и извинился...» «Может, мне еще и на коленях перед ним поползать?» Воскликнул я гневно. «Нет, бабушка, ни за что. Я не буду извиняться, не унижаться перед ним. Этот вопрос закрыт». Елизавета Григорьевна снова вздохнула, помолчала пару секунд и сказала, «Ты такой же упрямый, как Сашенька. Что ж, я сделала все, что могла. Можешь идти своей дорогой и дальше. Но все же не забывай, что в России живет твоя семья, и она примет тебя, что бы ни случилось». Княгиня встала со стула, повернулась и молча вышла из кабинета. Было видно, что Елизавета Григорьевна до крайности разочарована этим разговором. Я посмотрел на закрывшуюся за бабушкой дверь и подумал, что эта победа далась мне нелегко. Если бы я не обдумал все заранее, то, возможно, сейчас уже летел бы в Москву. Хотя, наверное, все же нет. Ни лири ни Лайза, ни даже Мила не были бы рады такому повороту событий. Семья. Из всей моей семьи только бабушка была на самом деле на моей стороне. Да и то с оглядкой. На то, что дед примет меня с распростертыми объятиями, я нисколько не надеялся. Да и императрица Ольга просто терпит меня, потому что я супер. Моя семья здесь, это мои невесты, сестра и сын, ну еще мама, бабушка и сестренки. Но мог ли я доверять им полностью? Вот в чем вопрос. Ответа я не знал. Они ведь ничего мне не рассказали, хотя им ничто на самом деле не мешало. Сомнения всколыхнулись во мне. Я погрузился в хаотичные размышления. Мысли перескакивали с одного на другое. Разные версии рождались и тут же опровергнутые умирали. Я так и не смог прийти ни к какому решению. В конце концов я встал и отправился к Кэйши. Я обещал навещать ее как можно чаще, и, похоже, не сдерживал этого обещания. Кэйши все так же неподвижно лежала на кровати. Я подошел к ней, сел на стоящий рядом стул и сказал, «Привет. Прости, что не зашел к тебе утром. Просто времени не было. Нужно было заниматься. Я тренировался почти три часа. Правда. Столько же, сколько и с тобой». «Я надеюсь, когда ты очнешься, мы снова будем тренироваться вместе». Сказанное снова навело меня на грустные мысли, и я решил сменить тему. «Знаешь, Кайши, похоже, что сегодня я тоже вышел из собственного клана. От меня потребовали, чтобы я вернулся в Россию, а я отказался. Я выдержал целый бой, чтобы остаться здесь. И в конце концов бабушка оставила меня в покое. Не знаю, надолго ли, но... Ах, ладно. Не буду я тебя грузить своими проблемами. Не стоит оно того». Я сделал долгую паузу, а затем продолжил. «Кайши, знаешь, я не говорил тебе этого раньше, но ты должна знать. Королева фредерика рассказала мне кое-что про тебя. Она сказала, что тебя послали соблазнить меня. И это из-за меня у тебя столько проблем. Прости. Я даже не думал, что все так повернется. Прости меня. Кайши, тебе ведь сказали, что я супер, да? Знаешь, мне до сих пор иногда кажется, что это какая-то ошибка. Но это все объясняет». Объясняет, почему императрица Ольга так настаивала на моей помолвке с Милой, и почему королева Сигизмунда сразу согласилась на помолвку с Элири, и даже то, почему Лайза так настойчиво ко мне приставала. Знаешь, Кейши, мне сейчас очень обидно. Ну почему никто из них не рассказал мне всё? Почему все они молчали? Даже ты, хотя тебя, конечно, извиняют обстоятельства. Но вот остальные, они держали меня за какого-то идиота, за барана, которого можно водить на верёвочке туда, куда им надо. И это мои невесты. Я вот сейчас уже думаю, а правда ли они меня любят или просто притворяются? В этот момент за неплотно прикрытой дверью послышалась какая-то возня. Я оглянулся, одним взмахом открыл дверь, встал и, сделав несколько быстрых шагов, выглянул в коридор. В коридоре обнаружились все три мои невесты. И у Милы, и у Иллири вид был до да нельзя виноватый, только Лайза стояла, гордо вскинув голову. «Подслушивали!» – холодно констатировал я, посторонившись и приглашающе махнув им рукой. «Заходите, не стоит стоять в коридоре!» Девушки молча зашли. Я наложил на дверь магический замок, а затем защиту от подслушивания на всю комнату. «Сережа, ты не должен, ты не должен так думать о нас. Мы, мы тебя любим!» – воскликнула Мила, и в глазах ее появились слезы. «Мил, ну почему, почему ты мне все не рассказала?» Повернувшись к ней, воскликнул я. «Я что, не достоин знать о себе правду?» «Прости, прости, пожалуйста», — пролепетала Мила, глотая слезы. «А ты...» — повернулся я к Лире. «Почему мне ничего не рассказала ты?» «Я хотела, но обстоятельства сложились так, что лучше было молчать», — ответила и Лире холодно. «Я бы обязательно тебе рассказала, но позже, не сейчас». Я разочарованно махнул рукой и отвернулся к окну. «Эмоции переполняли меня». Тут были и горечь, и досада, и обида. Я не знал, что делать дальше. Лишь пару секунд назад мне хотелось кричать, ругаться и высказать им все, что я о них думаю. А сейчас это желание исчезло. Только какое-то противное разочарование ныло как заноза, которую не вытащили вовремя. «А меня ты даже ругать не будешь?» спросила Лайза вызывающим тоном. «Лайза, с тобой все и так понятно», проговорил я, обернувшись. «На тебя я не обижаюсь. Ты, как ни странно, оказалась гораздо честнее их». «Я? Ну ведь я тоже тебе ничего не сказала». «Но ты хотя бы и не делала вид, что любишь меня», — ответил я, покачав головой. «Я думаю, что именно ты мне все рассказала бы первой. Они бы так и тянули». «Что? Ты не веришь, что я тебя люблю?» «Нет, нет, что ты!» — воскликнул я, сделав шаг к Лайзе и обнимая ее. «Это я о том времени, когда мы только-только встретились». Она посмотрела на меня и, улыбнувшись, отстранилась. «Если ты простил меня, то прости и их, пожалуйста», проговорила она с жаром. «Они мои сестры, мы давали клятву друг другу». Я обернулся и посмотрел на двух других своих невест. «Я просто не знаю, что они еще от меня скрывают», проговорил я серьезно, покачав головой. Мила и Лили переглянулись, а затем Мила, сокрушенно вздохнув, сказала, Я одна во всем виновата. Или тут ни при чем. Ладно, ты должен знать. Тогда в больном зале ты признался мне в любви из-за того, что на мне было заклинание. Прости. Если хочешь, я уйду. Ну или... Она правда тебя любит. Какое заклинание, мило? Что ты несешь? Я же супер. Моя ментальная защита практически непробиваема. Свет былой любви не действует напрямую. Он создавался когда-то ради твоего деда. Пояснила Мила. Это наше фамильное заклинание. От него практически нет защиты. «Свет былой любви. Оно и правда существует», пораженно проговорил я. «Я думал, это просто легенда». «Легенды иногда очень правдивы», проговорила или «Моя сестра не лжет». Я несколько раз переводил взгляд с одной своей невесты на другую, а затем спросил. «Значит, то, что я почувствовал тогда, было всего лишь действием заклинания?» «Да», сокрушенно ответила Мила. «Нет!» – тут же воскликнула Элири. «Тогда к тебе просто вернулись чувства, которые ты испытывал к ней раньше. Это были твои чувства. Просто ты о них забыл». Я оперся о подоконник и задумался. Все это было уже слишком. Я ощущал в груди какое-то щемящее чувство. Мне было реально плохо. Дыхание сперло и в глазах слегка потемнело. «Открой! Открой, пожалуйста!» – попросила меня Мила. «Я уйду. Ну пусть хотя бы Илья останется». Я посмотрел на Милу. Ее осанка была гордой, как у настоящей принцессы. Вот только дорожки от слез на щеках и припухшие глаза портили эту величественную картину. Она уйдет, как и обещала. Это я понимал совершенно точно. Вот только. Я не хотел ее отпускать. Ведь мои чувства противились этому. Пусть даже она меня обманывала. Пусть меня женили на ней против моей воли. Все равно. Я не хотел ее терять. Не хотел все тут. Если уйдет Мила, то и я тут не останусь. Проговорила или серьезным голосом. В глазах у нее тоже появились слезинки. «Она моя сестра, и мы навсегда вместе!» «Не надо!» — закричала Мила. «Не надо так! Это я во всем виновата, а тебя он любит!» Я посмотрел на них обеих, оторвался от подоконника, сделал пару шагов вперед и обнял Милу. «Прости», — сказал я тихим голосом. «Не уходи. Я люблю и тебя тоже. И мне все равно, что там было тогда». «Сейчас я тебя люблю, и мне больше ничего не важно». «Правда?» – спросила Мила, и из глаз ее снова потекли слезы. «Правда. Я не отпущу ни одну из вас», – проговорил я, другой рукой притягивая к себе или «Простите меня, я просто слегка не в себе после разговора с бабушкой». «С княгиней?» – с каким-то ужасом Мила. «Что она тебе сказала?» «Она потребовала, чтобы я вернулся в Россию. Я отказался, мы поспорили». Очень сильно поспорили. Она так и не смогла добиться от меня ничего и ушла совершенно разочарованная. «Слава Богоматери!» только и смогла сказать мило прижимаясь ко мне еще плотнее. «Я так боялась, что она тебя уговорит». «Ты молодец», сказала Лайза, обнимая меня сзади. «Я рада, что у меня такой волевой жених». «Спасибо», ответил я, улыбнувшись. Я стоял между трех своих невест и меня постепенно отпускала Вот сейчас все было так, как надо. «И ну их к чертям все эти сомнения. Они любят меня, а я люблю их, и больше мне ничего не нужно». «Ты действительно молодец», – проговорила Илья тихо. «Но расслабляться не стоит. Наверняка они с императрицей придумают что-нибудь еще». «Когда придумают, тогда и будем думать». Несколько легкомысленно проговорил я, совершенно уставший от всех этих интриг, сомнений и выяснения отношений. «Сережа», – протянула Лайза сладким голосом. «Может, стоит как-то отметить наше примирение?» «Да, да», – тут же поддержала ее Мила. «Давайте съездим к лавалету. Мы так давно там не были». «Поддерживаю. Мне тоже хотелось бы развеяться», – сказала или с мечтательной улыбкой на лице. «Девочки, мне надо бы потренироваться», – грустно ответил я. «Ну, тогда иди и тренируйся, а мы пока подберем себе наряды», – проговорила Мила, усмехнувшись. «У тебя будет не меньше часа. Да, сестры?» В комнате уже давно никого не было, а Каиши до сих пор не могла прийти в себя. «Ну почему? Почему они устроили эту сцену у нее в комнате? Почему не пошли куда-нибудь еще? Почему она должна была на все это смотреть? Это просто немыслимо!» Рассудком она понимала, что Сергей вел себя совершенно неправильно. Глава семьи не должен так себя вести. Глава клана. То, что он им станет, Каиши сейчас нисколько не сомневалась. Теперь намеки старого лиса обрели смысл. Понести ребенка от супера было бы великой честью. Вот только. Каиши сейчас сама себя не понимала. Месяц назад она бы спокойно с ним переспала. Она даже попыталась это сделать. Но сейчас все стало как-то иначе. Она не хотела просто переспать с ним. Ей почему-то хотелось большего, чтобы он целовал ее, обнимал. Делал все то, что он делал со своими невестами. Это было бы так приятно. Нет, все это было неправильно. Совершенно неправильно, но так трогательно. Она чувствовала, что он забыл свою гордость ради любви. Так глупо и так приятно. Если бы кто-то сделал так ради нее, она была бы счастлива. Точнее, не кто-то. Мысли Каиши сбивались. Она не должна думать об этом. Она должна думать о том, чтобы умереть достойно самурая. Какое ей вообще дело до этого гайдина Не все ли ей равно, как он ведет себя со своими глупыми девками? «Еще год назад подобная сцена не вызвала бы у нее никаких чувств, кроме презрения. А сейчас? Нет, она не хочет умирать. Она должна научить его быть главой клана, настоящим главой, а не его карикатурным подобием, как сейчас. Да, ей есть ради чего жить. И вполне может быть». Каиши расслабилась и опустилась на свое тело. Она поерзала в нем, пытаясь совместиться с ним полностью. И когда, как ей показалось, ей это удалось... Она закрыла глаза и расслабилась. Но ничего не произошло. Каиши недоуменно взлетела вверх и попыталась снова. Результат был абсолютно тем же самым. Ее тело не принимало ее. В этот момент Каиши на шутку испугалась. Она почему-то была совершенно уверена, что стоит ей захотеть, и она в любой момент сможет вернуться назад в свое тело. Но это оказалось не так. Она пробовала и пробовала снова, но безрезультатно. И тогда она заплакала. Заплакала от отчаяния впервые в жизни. «Ну почему? Почему, что бы она ни делала, ей ничего не удается? Когда она хотела умереть, она не смогла этого сделать. А когда ей стало ради чего жить, то ей это не удалось тоже».